Том. Тогда. 20 мая. Пятница. За четыре недели до ее смерти. В прегрешении часто есть решающий момент, и обычно он невелик, едва заметен. Иногда это зрительный контакт, удержанный на долю секунды дольше необходимого. Иногда ответ на игривое сообщение, а иногда уход из паба куда-то еще, когда ты уже перебрал с выпивкой. И когда эта тонкая, почти невидимая линия пересечена, ты словно самолет в момент взлета. Нужно оторваться от земли или разбиться. В глубине души Том понимает, что приближается к этому моменту, когда Арвин отвечает «да» на предложение Мильтона переместиться в гавань на яхту Саймона и провести там ночь. «А ты, Том?» Спрашивает Саймон, когда они надевают куртки после затянувшегося до ночного пьянства счастливого часа в Красном Льве. Он сомневается. «Ой, Том, ну давай!» — упрашивает Арвин, застегивая пальто. Сегодня она освобождается рано. Она приняла приглашение Саймона и широко улыбается, а в глазах сверкают веселье и предвкушение. Он бросает взгляд на Саймона и думает о Лили, которая отправилась пить коктейли с Дианой в отеле Ocean Bay. Возможно, Лили вернется поздно. А еще Том испытывает бешеный прилив ревности и соперничества, когда Саймон кладет большую руку Наталью Арвин, и они выходят из паба. Он берет телефон и быстро набирает текст. «Сегодня буду поздно, не жди». Лили отвечает мгновенно. Только еду домой после вечера с Дианой. Ты собираешься на счастливый час в яхт-клуб? Том отрывается от экрана и смотрит на дверь, через которую вышли Арвин с Саймоном. Он печатает. Возможно, не жди. Телефон звякает. С кем? Он набирает, как всегда. Убирает телефон в карман и спешит за друзьями, бредущими по дороге к гавани вместе с Арвин, чьи юбка и волосы развиваются на ветру. На улице свежо, среди звезд плывут облака, и над водой поднимается полная луна. Цветы мерцают под фонарями, покрывая тротуары крыши машин. Пока Том торопится вслед за компанией, у него начинает проясняться голова. Ему вспоминается позапрошлое воскресенье, когда он бегал и наткнулся на Арвин возле утесов. Она тоже бегала. Они посмеялись над тем, как за пару дней до этого встретились в красном льве, где она успела проработать всего неделю, и какое-то время бежали рядом. Тяжело дыша, в идеальном унисоне, было хорошо. Даже слишком. Поэтому в прошлое воскресенье он специально отправился бегать точно в то же время, надеясь опять с ней столкнуться. Так и вышло. Он встретил ее на видовой площадке на утесах Гарри. Она делала растяжку. Они вместе пробежались вдоль дороги, ведущей на Мэнфорд-Хилл, и вместе осилили извилистую тропу на вершину Мэнфред, где они смеялись, пытались отдышаться и наслаждались видом. В голове возникал образ Лили. Том замирает, он думает о детях, о семье, о том, что для него значат Лили, о глубине их связи. Делает глубокий вдох и подбегает к компании. «Ребята, я, пожалуй, не пойду, может, в другой раз?» Они пытаются переубедить его, Но Том желает всем спокойной ночи и уходит. До дома недалеко, и он наслаждается прогулкой. Он гордится своим решением. Секунду спустя его догоняют чьи-то шаги. «Том, подожди!» Он оборачивается. «Арвин?» «Я решила, ты прав. Прогуляемся!» Он сомневается. «Я... я не знал, что ты живешь в этой стороне. Ты вроде говорила, что приезжаешь по воскресеньям на скалы на машине, «Я думал, ты живешь ближе к городу?» «Да, моя остановка недалеко отсюда, в двух кварталах». «Ты ездишь на работу, не на машине?» «Микроавтобус на ремонте. Проблемы с коробкой передач». Она улыбается. Свет фонарей освещает ее шею, мягкую, белую. Татуировка движется, словно чудовище живое. Порыв ветра треплет ее кудряшки. Том чувствует горячий толчок желания внизу живота. «Я вызову тебе такси», — предлагает он. «Господи, Том, похоже, ты готов на все, лишь бы не гулять со мной». Между ними повисает молчание, падает несколько цветков. «Разумеется, нет», — выдавливает он. «Кроме того, мне вообще-то нравится автобус, особенно ночью. Можно увидеть разных людей. Чем позднее, тем более настоящими они кажутся. Меня это вдохновляет на мое искусство». Тому кратко ее рассматривает. Глаза блестят в свете фонарей. Он чувствует еще один неудобный, но восхитительно безумный толчок желания. Прочищает горло и идет вперед. Она подстраивается под его шаг. На прошлой пробежке он уже рассказал ей, что живет в уак через парк Спирит-Форест от утесов Гарри. «Значит, тебе не хватает людей, представленных пятничными вечерами в Красном Льве?» спрашивает он. Она смеется, звук бурлит. Да, именно бурлит у нее в груди. Заразительно. Том думает, что он пьян. С ней приятно идти рядом, широкой легкой походкой. Такой же, как и бег. Ее длинная юбка, звон браслетов. Эта гадалка, свободная духом художница-официантка, она воплощает все, что утратило его жизнь. Она излучает энергию, непостоянство, Его жизнь — рутина. Он движется в привычной колее. Мысли снова обращаются к сексу. Он усмиряет желание Но в Арвин Харпер есть нечто особенное. Она глубоко его зацепила. Он видел шрамы на внутренней стороне ее запястьей. И подозревает они истинная причина браслетов. Арвин пытается спрятать шрамы или, наоборот, привлечь к ним внимание. Это интригует Тома, как психолога, исследователя аномальных умов, поборника ментального здоровья, и вызывает в нем сочувствие. Арвин, красивая сексуальная женщина, затронула и более примитивную сторону Тома, стареющего мужчины, чья жена отказывается от секса по пока непонятным Тому причинам. «В детстве я везде ходила пешком», — говорит она. «Жила в маленьком городке в Прериях». Пауза. в «Безопасном городке» когда-то безопасным Где ты росла? В детстве, в пригороде Мэдисин-Хатт. Том напрягается. Хм, где? Он старается говорить обыденно, но сам слышит в своем голосе предательские нотки. Она поднимает взгляд. Ты знаешь это место? Что-то подсказывает Тому, будь осторожен. Не особо. Маленький городок Гленденник. Том холодеет, В голове мелькает воспоминания. «Знаешь?» — спрашивает она. «Слышал». Она умолкает, словно дожидается пояснения откуда он мог слышать о крошечном городке в прериях. Вместо этого он говорит. «И далеко тебе ехать на автобусе до дома?» «Мы живем на главной трассе, ведущей в город, поэтому недалеко. Но не в доме, в маленькой квартирке со студентами в качестве шумных соседей». «Мы?» «У меня сын?» Том удивляется. Я не знал. Откуда? Я же не говорила. Джо, ему шестнадцать. А ты у него есть отец? В смысле, он... Я одна. Короткая пауза. Я вдова Том. Он останавливается. Арвин, мне жаль, когда... Чуть больше двух лет назад. Рак. Хотя мы разошлись еще до его болезни. Так что... Она смолкает. Прочищает горло. Думаю, это стало решающим фактором нашего переезда на запад. Новое начало для меня и Джо. Она снова начинает идти, и он спешит вдогонку. Ее шаги стали шире и быстрее из-за нахлынувших эмоций. Возможно, идея была дрянная, сухо говорит она. Во всяком случае для Джо он сейчас в таком возрасте, когда наступает сложный период трансформации, и особенно нужны друзья, которых он оставил позади, и чувство места Дома. Иногда, мне кажется, он проклинает меня каждый день. Особенно теперь, когда нас выселяют. «Выселяют? Серьезно?» «Я не шучу». Он понимает, что впервые видит эту сторону Арвин. Реальную сторону. Все остальное — фасад. Похоже, приходится тяжело работать, чтобы быть улыбчивой, свободной душой. Это идет вразрез с воспитанием ребенка в стабильной домашней атмосфере. Я подыскиваю новое место. Вчера вроде присмотрела кое-что подходящее. Ужасное, но другого сейчас не найти. Подвальная квартира с окнами под потолком, как в тюремной камере. Там пахнет плесенью. И она еще меньше нынешней. Она выдавливает смешок. Возможно, Джо проклянет меня еще сильнее. Но с арендой все непросто. Когда мы переехали, я стояла в очереди на квартиру на центральной улице Стори Кофф. Буквально в двух шагах от Красного Льва. Потому и устроилась туда на работу. И записала Джо в школу историков. Но аренда сорвалась. Они доходят до угла, где придется разойтись. Луна светит сквозь деревья. «Мне пора», — говорит Арвин. «Отсюда полквартала до остановки». «Увидимся на следующей неделе?» «Непременно». Она медлит, потом говорит. «Спокойной ночи, Том». Он желает спокойной ночи, но она уже уходит прочь. «Арвин!» — кричит он вслед. Она останавливается. «В конце нашей улицы есть жилье под аренду. Это... Ой, Том, нет, я точно не смогу себе позволить. О, Кент, спасибо за работу. Это садовый коттедж со студией». Она склоняет голову на бок, лунный свет падает ей на щеку. «Он только освободился», — продолжает Том. На прошлой неделе у жильца пожилого мужчины случился инсульт, и он переехал в специальный пансионат. Я хорошо знаю владельца дома. Они живут за границей и сдают коттедж за бесценок. Минимальную стоимость. Чтобы жилец приглядывал за собственностью, контролировал службу по уходу за садом и работу сигнализацией в доме. Если... В общем, я буду рад внести за тебя плату, если это поможет. Вам, сыном Она хочет что-то сказать, но не может. Отводит взгляд, ее глаза блестят от эмоций. Не глядя на него, она мягко говорит. Это через дорогу от дома Саймона? Тома пронзает удивление, он в замешательстве. Да, ты знаешь? Саймон говорил, там может скоро освободиться жилье, но он, кажется, не знает хозяев. Том смотрит на Арвин, в голове мелькают воспоминания. Саймон трогает руку Арвин. Саймон прощается после вечера в таверне, наклонившись к Арвин слишком близко и говоря что-то в ее ухо. Арвин кладет руку Саймону на плечо и смеется над его шуткой. С ним просто играли? Он предложил поселить через улицу любовницу Саймона. В удобном месте, чтобы его друг мог трахать их официантку буквально под носом у жены и детей. Господи, хватит, Том. Арвин подходит ближе и прикасается к его руке. У Тома внутри все замирает. «Я никогда в жизни не возьму твоих денег, Том. Но спасибо за щедрость. А если ты сможешь поговорить с владельцами, нет слов, насколько это для меня важно. И для Джо. Особенно для Джо. Он будет близко к школе, а я смогу пешком добираться до таверны. И для Саймона». Привлекательность пятничных попоек преображается в нечто более гнусное. Он чувствует, как предвкушение удовольствия от общения с друзьями утекает сквозь пальцы. Разлом пронзает его дружбу с Саймоном и остальными до самого основания. Динамика изменилась. Между ними возникла женщина. И он селит ее на своей улице. «Я позвоню им завтра», — обещает он. Она поднимается на цыпочки и быстро целует его в щеку. Он чувствует мягкое прикосновение ее губ. «Спасибо», — шепчет она ему в ухо слишком близко. У Томы по спине пробегают мурашки, на брюки давит эракция, и внезапно он перестает себе нравиться. Она делает шаг назад. «Может, увидимся на утесах в воскресенье?» Саймон говорит, он тоже ходит бегать. «Хорошо, конечно». Спокойной ночи, Том. Она поднимает руку и уходит в подсвеченную луной тьму. Какое-то время Том стоит неподвижно. Шумит легкий ветер. Енот переходит дорогу, смотрит на него и прячется в кусты. Том думает о содеянном. И о том, что еще предстоит. Какую линию он сегодня пересек. И как далеко зайдет. Как далеко зашел Саймон. И есть еще одна тревожная деталь, словно ноготь, скребущий по стеклянной периферии его сознания. Городок под названием Гленденник.